Глава 10. Есть и нечто странное и загадочное в этих взрывах. Неважно, если вам отлично известно, что звук, который они производят, — это сильный глухой удар, за которым следуют свист осколков и обломков, грохот и звон бьющегося стекла. Существует только одно слово, способное вобрать в себя все производимые им звуковые эффекты. Бах! А это было нечто гораздо более мощное, чем просто бах И то, что за ним немедленно последовало, было, я бы сказал, несколько чрезмерным. Зенду швырнула ко мне, она рухнула на меня сверху, а я оказался растянувшимся на диване поверх Элконда, весь засыпанный обломками штукатурки и заваленный мигающей, сверкающей видеостеной. Вот дерьмо, очень интеллигентно заорал я, подскочив, когда показалось, что уже всё позади. Мать твою! Я быстро осмотрел Зенду, которая была в порядке, если не считать нескольких царапин. Побудь с ним, чёрт. А где Спенгл? Где мой кот? Я обнаружил его сидящим сонным видом в спальне. Вид у него был слегка удивлённый, но гораздо более спокойный и расслабленный, чем я мог предположить. Я бросился обратно в гостиную. Искры из уничтоженной видеостены мелькали в воздухе, выписывая круги и зигзаги вокруг сквозного пролома в кухню. Я пнул ногой блок питания и выключил его и прошел сквозь образовавшуюся дыру в кухню. Кухня выглядела, ну, словно в нее прямиком угодила приличная бомба. Она была полна дыма, в углах повсюду занимались язычки пламени. Я затоптал их, насколько мне это удалось, стараясь не вляпаться в мерзкие красные ошметки, которыми были покрыты стены и пол, и не вымазаться. По ним невозможно было определить, что раньше было пиццей, а что нет. «Она погибла?» прокричала Занда. «Вроде как!» — крикнул я в ответ. «И пицца тоже полностью накрылась!» Элконд пришёл в ужас и пребывал в нём, пока Занда не объяснила ему, что девицы, доставщицы пиццы, — это всего лишь псевдоживые андроиды. Фирмы-производители пиццы в некоторых наиболее продвинутых районах все имеют службу рассылки, состоящую из таких псевдоживых андроидов. Они приезжают к вам, трахаются с вами, готовят вам пиццу, после чего уезжают и все за двадцать кредитов в районе шовени результаты поголовного голосования принесли этой системе титул самой потрясающей концепции всех времен который держался за ней четыре года подряд и я знаю нескольких очень деловых женщин у которых номер такой службы намертво вбит в их мобильные телефоны я опустился на колени перед останками своей ядерной кухплиты и осторожно заглянул внутрь в глубине ее Посреди искореженного и перекрученного металла, покрытого остатками испарившейся томатной пасты, я нашел то, что хотел отыскать. Маленький металлический кубик с мигающим индикатором на нем. Это устройство именуется «Импакт». Оно действует как бомба, но его действие легче контролировать и регулировать, поскольку оно производит разрушение при помощи искусственных ударных волн и может быть установлено на определенный радиус поражения. К нашему счастью, Тот, кто засунул сюда эту бомбу, установил интенсивность её действия на предел одной комнаты, решив, видимо, что этого будет достаточно. Мне совсем не нужен был клоп-изуч, чтобы сообщить, что означает этот мигающий индикатор. Он передаёт на базу сообщение о том, что его миссия успешно выполнена, и передаёт это с помощью взаимозамещения ударных звуков. Такое не заэкранируешь. «Мать вашу!» — снова выразился я — и поспешно перебежал в гостиную. «Надо убираться отсюда! Прямо сейчас!» «Почему?» «Потому что в любую минуту можно ожидать прибытия визитёров!» Тут меня внезапно осенило. С полной и чёткой ясностью я понял, что это была за мысль, которая занозой сидела у меня в башке, пока мы торчали на крыше стабильного. Та самая беспокоенная мысль, о которой я потом забыл. Теперь я понял, что это была за мысль». Я пробежался по гостиной, хватая подряд все, что попадалось под руку, пока Зенда, мягко поддерживая Элконда, помогала ему подняться на ноги. Я заскочил в спальню, подхватил Спенгла и погнал всех бегом в холл, где уже сверкали сигнальные лампочки пожарной тревоги. «Так», — сказал я, — «Зенда, тебе нужно срочно валить обратно в центр. Возьми с собой Спенгла и будь очень, очень осторожна». «Да что происходит?» «Элконд был прав», — ответил я, направляя их к лифту, который тут же понесся вниз, к земле. Эти ребята очень серьёзно настроены и смертельно опасны. Когда я звонил тебе в тот момент, когда пытался забраться в стабильный, по мне стреляли. Я тогда подумал, что это кто-то из банды, что похитила Элконда. Но, конечно же, там не было никакой банды. Мимо мелькали этаж за этажом. Я дал лифту команду снижаться ещё быстрее, передав Спенгла Зенди. — Так кто же стрелял? — Кто знал о том, что я намерен туда влезть. Ты, Джи, Снет. И люди в центре. в дарв и еще куча безумцев, что держат их в сторону. Они пытались убить меня вчера, еще до того, как я добрался до Элконда. Центр не занимается убийствами. Теперь занимается. Лифт с грохотом остановился. Я вытолкнул их обоих перед собой наружу, а сам задержался на секунду, чтобы отправить кабину обратно на верхний этаж Мы выскочили на улицу и побежали. И пару раз, свернув за угол, выскочили на Лиловую 34, это боковая улочка, ведущая к Розовой, главной магистрали Цветного. Я замедлил ход, мы перешли на быстрый шаг и направились к перекрестку, держась поближе к стене. Отойдя ярдов на 20, я остановился. Так, здесь мы разделимся. Зенда, кати в центр. На Розовую, потом направо. Станция Монотон-1 — «Будет через пару кварталов оттуда. Голову держи низко иди спокойным, нормальным шагом. А ты...» Я наклонился и потер спангу нос, присматривая за ней. Зенда, поколебавшись, стремительно рванулась вперед и клюнула меня в щеку. «Желаю удачи», — сказала она элконду Секунду смотрела мне прямо в глаза, потом бросилась прочь. Я схватил моего деятеля за руку и потащил в переулок, который вел — Мы же вроде как обратно идём, — запыхавшись, спросил он. — Ага, курс психологии бегства для начинающих. Низко наклонив головы, но придерживаясь нормальной скорости передвижения, мы пересекли улицу. Едва успели добраться до противоположной стороны, как две открытые аэромашины со свистом влетели на улицу, стремительно обогнув угол и чуть не заваливаясь при этом на бок. Я мягко тащил Элкленда назад, и мы растворились в тени ближайшего дома. Машины мгновенно и одновременно остановились перед жилым домом. Слишком мгновенно, надо заметить. Потому что одного из пассажиров при этом чуть не вышвырнуло из машины. Из обеих машин выскочило по двое мужчин. Они тут же бросились в дом. Все были вооружены пистолетами. И когда ввалились в подъезд, я успел уловить блеск сиреневых запонок на запястье одного из них. Всё понятно. Это парни из РАДСТ. «Извините». Раздался тихий и вежливый голос, от чего мы подпрыгнули в воздух футов на двадцать. А когда приземлились обратно, я резко развернулся, но позади нас никого не было. — Простите, что напугал вас, — извинился голос, — я понял, что он электронный и исходит из маленького динамика, установленного в стене. — Уже пробило семь часов, — продолжал этот уличный компьютер, — и не мог не обратить внимания на то, что лишь один из вас одет в требуемый в это время черный пиджак. Я поглядел на Элкленда, который, естественно, был одет в единственный пиджак, который у него был. Он тупо посмотрел на меня, даже не пытаясь понять портновскую суть склоченной выволочки, полученной от невидимого компьютера. «Он же тёмно-синий!» — прошептал я. «Разве не сойдёт?» «Тёмно-синий и чёрный — это совершенно разные вещи. Чёрный — это отсутствие цвета, тогда как синий, как бы он ни был смешан с чёрным, сохраняет явный спектроскопический эффект. — Послушай, — сказал я, — я живу напротив, на этой самой улице. По причинам, которые я предпочел бы в данный момент не обсуждать, было бы просто здорово, если бы мы могли некоторое время поторчать здесь, а потом уйдем. Хорошо? — Возникла пауза. — Обещаете? — Да. — У вас есть пятиминутное разрешение на отступление от норм. Тихий щелчок обозначил конец связи. Мы подождали пару минут. Элконт раздражённо подёргивался. Потом эти четверо парней снова возникли на улице, на сей раз двигаясь более медленно, но по-прежнему целеустремлённо, что меня несколько расстроило. Был, конечно, некоторый шанс, что искалеченная масса псевдоживого андроида у меня на кухне могла убедить их, что бомба сделала своё дело и можно ехать обратно домой. Но такого, увы, не произошло. Эти парни с минуту стояли перед входом тесной кучкой, о чём-то напряжённо споря, потом расселись по своим аэромашинам. Двигаясь с умеренной скоростью, одна проехала по улице вправо от нас, а вторая двинулась в противоположную сторону. Все четверо пассажиров внимательно осматривали тротуары и прохожих. Мы смотрели, как они убираются прочь. Потом я повернулся к Элкленду, и мы тихо пошли по переулку. «Так», — сказал я. Теперь мы знаем, куда направлен их поиск. И что мы делаем? Мы направляемся в противоположную сторону. Ага, произнёс он, успокаиваясь. Единственная потенциальная проблема в том, что они могли прихватить с собой трейсер, отслеживающий сигналы с вашего имплантированного радиомаячка. И что нам тогда делать? Действовать по плану Б. А в чём он заключается? А его пока ещё нет, буркнул я, прибавляя шаг пять минут спустя альтернативный способ действий уже представлял собой гораздо более насущный интерес точнее стал первоочередной задачей решением каковой я и озаботился вообще то задача выбраться из цветного серьезных трудностей не представляла это вам нестабиьный я уже превосходно осознавал насколько дьявольски упертом может быть центр разыскивая нас так что отдавал себе отчет в том что все станции моорельца наверняка будут перекрыты их людьми И еще надеялся, что Зенда успела вовремя проскочить. Если же нет, тогда Спенгл может, по крайней мере, послужить вполне законным оправданием ее поездки сюда. А для нас это особого значения не имело. Монорельс — не единственный способ убраться отсюда. Так что это не проблема. Проблема же в том, что у людей из Рацт имелся трейсер. Мы были уже на полпути границы Цветного, быстренько пробегая по пустым улицам, когда я заметил одну из этих аэромашин в нескольких кварталах от нас. Она двигалась не в нашу сторону, но если судить по тому направлению, которое они избрали в начале она вообще не должна была здесь оказаться. Я свернул еще в один переулок, такой узкий, что он даже не имел названия, и мы остановились. — Что такое? — простонал Элконт. — Они отслеживают вас. Деятель привалился спиной к стене, тяжело дыша. Выглядел он здорово вымотанным и почти сдавшимся. Я понял, что он не надеется, что нам удастся выбраться. Он посмотрел на меня усталым взглядом. Как я понимаю, план Б всё ещё в эмбриональном состоянии, точнее, в предзачаточном. Видимо, не следует предполагать, что ваша другая подруга, та Таледия с этой э, летающей штукой. Нет, она слишком далеко. Извините, раздался чей-то голос. Элконт подался в сторону, открыв маленький черный матовый динамик, вмонтированный в черную матовую стену. — Сейчас семь часов ноль восемь минут. Срок действия вашего пятиминутного разрешения кончился. Пожалуйста, немедленно зайдите внутрь. — О, Господи! — в отчаянии возопил я. Отстань ты от нас, а! — Извините, — вежливо ответил голос. — Теперь это не в моей власти. Это последнее предупреждение. Зайдите внутрь. Тут я понял, в чем должен заключаться план «Б». Нужно было бежать отсюда, да так, словно за нами все черти гонятся. Я сообщил это Элконду, и мы бросились, сломя голову вниз по переулку. В конце его мы рванули через улицу, а потом нырнули еще в один боковой переулок. Я бросил на бегу взгляд по сторонам, потом мы забежали в тень, и я увидел в точности именно то, что надеялся никогда не увидеть. В двух кварталах впереди Одна из аэромашин разворачивалась в нашу сторону. Трейсер наводил их прямо на нас. Я опихнул Элкленда в бок, отчего он едва не свалился, так что ему пришлось поднажать, прибавить ходу, чтобы не рухнуть лицом на мостовую. Грубо, зато эффективно. Приходится на ходу учиться. Боковые улочки, чёрные тротуары, темнота, лёгкий топот ног, перемещающихся со всей возможной быстротой, смазанный свет фонарей — бьющие в лицо потоки воздуха, боль в лёгких, которым совсем не нужна такая похабная нагрузка. Почему я так хорошо это помню? Почему мне приходится тратить так много времени и так часто, убегая от чего-то? Мы проскочили ещё через одну улицу, и тут вторая аэромашина как раз свернула в неё всего в квартале от нас. Раздался чей-то крик, сигнал о том, что они, наконец, нас выследили. Мы промчались по этому переулку еще ярда в пятьдесят, я бросился вправо, в направлении той улицы, из которой появилась эта аэромашина. Снова психология бегства в действии. Но это уже самая отчаянная ее сторона. У них в распоряжении электронное устройство, безжалостно отслеживающее нас. Смена маршрутов бегства, неожиданные ходы — все это работает, когда у тебя есть выбор. А у этих ребят есть кое-что получше любого прожектора. Мы остановились в переулке в стороне от крупного перекрёстка. Что меня бесило больше всего, так это то, что мы были почти у цели. До границы Цвиного оставалось около сотни ярдов. За этим перекрёстком шли несколько ступеней вниз. Они заворачивали за угол, а там располагались ворота, за которыми уже был район «Звук». Они могли последовать за нами и туда, несомненно, но уже пешком. А при таком раскладе я их тут же встряхнул с хвоста. «Внимание!» Зарал электронный голос из стены. Вежливые предупреждения кончились. Дело было передано выше по компьютерной иерархической лестнице. Несоответствующим образом одетые лица обязаны немедленно удалиться внутрь любого помещения. А затем, вот чудо-то, завыла сирена. Следующий сигнал раздосадованного уличного компьютера координатора цвета, выражающий его полное неудовольствие. «Ну, отлично!» — простонал Элконт. Однообразно черная стена, к которой мы прижимались, внезапно изменила цвет, и на ней возникли огромные красные стрелы, указывающие на нас, то вспыхивающие, то гаснущие. Мы быстро двинулись к перекрестку, вышли на улицу, но стрелы продолжали нас преследовать, так же, как и орущая сирена. — Слушай, — обратился я к стене, — это мой гость, понятно? Он не знает здешние правила. — Но ты их знаешь. — суровым наставительным тоном, ответствовала стена мучительно громко. «Тебе известно о важности соблюдения периода ношения бесцветных пиджаков для того, чтобы давать отдых цветоразличающим способностям резидентов». «Они приближаются», — бесцветным тоном сообщил Элкант. «Я слышу их крики. Послушай, стена, за нами гонятся какие-то люди». «Мне это известно. Они все одеты должным образом». «Да, но они пытаются нас убить». «Вздор». — Нет, пытаются. — Жители Цветного района, — заявила стена высокомерным тоном, — никогда они пытаются убивать друг друга. — Да эти парни не из Цветного, они из Центра. Возникла пауза, компьютер изучал и оценивал моё заявление. — Посмотри на их запястья! — с жалобным тоном добавил я. — Сиреневые запонки, они из РАЦТ. — Понятно, — в конце концов сообщила стена уже более спокойно. «Вы что-то натворили?» «Нет», — ответил я, и возникла новая, более длинная пауза. «Да, это никуда не годится. Проклятый, я все могу. Умники странные!» Это было неожиданно. Я раньше и не представлял, что антидеятельские чувства зашли так далеко даже среди компьютеров района. Но это было очень кстати. Сирена замолкла, а стена немедленно обрела черный цвет. В конце квартала снова показались обе аэромашины. Они свернули в ту улицу и двигались очень быстро. «Подойдите вплотную ко мне», — сказала стена. элконд был настолько ошеломлён появлением аэромашин, что застыл на месте, а те были уже в шестидесяти ярдах от нас. Я сцапал его и пригвозил к стене, а потом и сам на ней распостался Машины медленно приближались к нам, двигаясь рядом друг с другом. «Парни из РАДСТ?» разделили улицу пополам между собой, интенсивно обследуя обе ее стороны. «Сейчас мы погибнем», — тихонько высказался мой деятель. Я не был уверен в противном, чтобы спорить с ним. Хотя, конечно, теперь уже не было яркого и громогласного указателя, тыкающего прямо в нас, и это было неплохо для начала. Однако я пока что не видел, каким образом это может изменить обстановку и соотношение сил. Ближе и ближе они придвигались к нам. Пока я не заметил маленький красный маячок, мигающий на приборной доске той, что была ближе, он мигал так быстро, что казалось, не мигал вовсе, а горел постоянно. Они должны были понять, что практически вышли на нас, а я все никак не мог понять, почему они нас не видят. Машины остановились прямо-таки напротив того места, где мы стояли, распластавшись на стене. Я изо всех сил напрягся, готовый выхватить пистолет. Шансов у меня почти не было. Я прекрасно это понимал. Но что ещё можно предпринять в подобной ситуации? Вот именно. Стало быть, выхватывай пистолет. Секунда тянулась за секундой. Одна бесконечно длинная, за другой такой же. Потом вдруг... Блямс! И машины медленно двинулись дальше. — Может, они на следующей улице? — Никак невозможно! Ты погляди на маячок, парень! а ведь здесь их нету не так ли надо думать нету ладно поехали вокруг кенип доедешь до конца и повернешь объедем квартал с другой стороны понял первая машина поехала в конец улицы тогда как вторая развернулась на месте и потащилась обратно мы с элкондом одновременно с трудом перевели дыхание и я отошел от стены и посмотрел на него какого что начал было я но потом увидел и все понял. С расстояния в два ярда я его не видел. Уличный компьютер превратил стену, которой мы прижимались, в гигантское художественное полотно, пульсирующее настоящим безумием переливающихся красок. Переливы, проходящие за Элкондом, были в точности такого же цвета, что его пиджак. Щедрый и длинный мазок на высоте его головы был того же цвета, что его лицо, исключая его верхнюю часть где он переходил в такой же серый, как его седина. Я отступил еще на шаг назад, качая головой. Мы с ним, оказывается, были практически невидимы. — Стена! — с восхищением сообщил я ей. — Это было круто! — Не проблема, — ответила она. — А теперь уходите. Я взял Элконда за руку и потащил через улицу на другую сторону. — Бог ты мой! — пробормотал он, оглядываясь на меркнущие краски ага мы шатаясь спускались по ступеням внизу оказался небольшой темный дворик старый видимо заброшенный я вообще-то большой любитель и ценитель подобных местечек в цветном таких немного да и в других районах в сущности тоже там ничего не меняется уже сотни лет туда почти никто не заглядывает это нечто вроде дорожки в прошлое ладно к черту лирику это еще и дорожка в район звуку Я велел эконду снять эти его громко топающие ботинки и не производить ни звука, пока я не скажу, что можно. И мы быстро побежали дальше, в темноту. Что было дальше? Мелькающие огоньки. Едва слышный гул чего-то электрического, вращающегося и движущегося, ритмично налетающие порывы теплого воздуха от какого-то движения, тишина опустевших на ночь общественных мест и сухость в уставших глазах. Дальше и дальше, мимо чего-то темного, снова дальше, сквозь что-то, а вокруг только темный тоннель с мелкими проблесками смазанного искусственного света. Я наполовину лежал, наполовину сидел на жёстком сиденье монопоезда, в полуглаза наблюдая за вздрагивающим во сне Элкендом, а остальными в полуглаза за самим собой. Мы оторвались от них. Не знаю, удалось ли им добраться до звука, если они вообще поняли, куда мы делись. Я избрал самый извилистый путь по тихим улицам пару раз делал крюк назад путал следы и в итоге выбрался из района в самом неожиданном месте и еще один маневр призванный привести нас туда куда мы направлялись к приглушенным краскам и цветам к серой гальке без конца охлаждаемой приливами и отливами огромных масс воды к чайкам плавучим мегаваттом шумов на фоне акварельных облаков и рассеянных лучей низкого солнца к берегу этому абсолютному кладбищу прошлого, к месту, где оно было мертвее мертвого, потому что оно все еще было здесь, и можно было ясно разглядеть, насколько оно мертво. Я сидел в поезде, усталый. Слишком усталый, чтобы заснуть. Мне было тепло от системы отопления вагона, а голова уютно пристроилась затылком к окну, и я пытался подвести итог, усвоить и осознать все произошедшее. Сквозной монопоезд отвезет нас куда надо. Пересадок делать больше не надо. Все, что нам нужно было делать, это просто сидеть. К утру мы будем уже вблизи побережья. Там начнется следующий этап наших действий. Все, что мне оставалось делать, это сидеть и прислушиваться к болям в спине. Я думал о последних днях. Пробирался сквозь них по часам, отыскивая что-нибудь еще, что мог забыть. Что угодно, что могло оказаться важным и пришел к определенным выводам по двум пунктам. Кто-то пытался связаться со Снедом, почти наверняка, чтобы что-то разузнать насчет Стабильного. Это мог быть кто-то из Рацт, а может и нет. И еще. Кто-то пытался убить меня возле Стены Стабильного. Это мог быть кто-то из Рацт, а может и нет. Не совсем точный анализ. Это во мне укол рапирой. Но придется смириться и с этим. Когда начинается какая-то заваруха, Некоторое время приходится рассматривать и оценивать все по чисто внешним признакам, потому что нет причин думать иначе. Уделять внимание каждой мелочи, каждому непредвиденному обстоятельству, значит просто зря терять время. И это здорово замедляет действие. А с течением времени постепенно врубаешься в контекст, приходишь к пониманию того, что и как работает, приучаешься более точно предвидеть и подозревать. Все становится менее линейным, менее связанным, более фрагментированным, а попытки контролировать происходящее превращаются в пустую фантазию. Фантазию, имеющую огромную важность и значение, но, тем не менее, фантазию. Думал я и о Зенде. Я был уверен, что она сможет хорошо сыграть свою роль, так что пока все остается под контролем. Но когда это все выйдет из-под контроля ничего другого не останется кроме как должным образом на это реагировать и я надеялся уже вернуться к тому времени когда это произойдет вы может быть подумали что я до сего момента выступал не слишком впечатляюще и вероятно были правы я вполне могу защитить себя. пусть это иной раз и нелегко могу все время быть начеку быстро реагировать все время убегать но не хочу об этом говорить потому что дело вовсе не в этом дело-то слишком глубокое слишком личное да и слишком незначительное чтобы пускаться в объяснение это дело не для посторонних зрителей ничто из того что имеет важное значение действительно важное никогда не выглядит достаточно впечатляющим потому что оно что-то значит только для человека который этим делом занят например остаться в живых а не погибнуть на первый взгляд это так легко но иногда такое просто невозможно вынести Я думал о Джи, о Шелби и о Снеди. Одинокий, не неспешщий в этом летящем вдаль вагоне, окружённый ночью и сном, я думал о них и желал, чтобы у всех у них всё было хорошо. Я аккуратно свернул все эти свои мысли, покончил с ними, уложил их спать. Я желал, чтобы они улеглись в стройном порядке, чтобы уснуть, потому что сон, как говорят, может быть очень похожим на смерть. А может быть это в сущности и есть сама смерть мне же самому спать в эту ночь было не суждено кто-то должен был присматривать за элкондом и пробудить его, освободить от кошмарных снов что могут его посетить кто-то должен был играть роль героя, должен был выяснить кое-что еще должен был стать тем маленьким шагом вперед, чтобы эта история не останавливалась, а продолжала развиваться И как всегда в моей жизни, Этот кто-то я. Сам-то я не прочь иногда поспать, чтобы меня при этом кто-нибудь охранял. Мне нравится чувствовать, что кто-то оберегает мой сон и всё время на месте, чтобы вовремя взять меня за руку и оказать мне помощь. Мне нравится быть таким, кому стоит лишь протянуть руку, чтобы тебя тут же успокоили и приголубили, полюбили. Чувствовать себя как ребёнок, который тянется к солнцу, чтобы обнять его, зная, что оно всегда согреет его своими тёплыми лучами. Но такого быть просто не может. Почему? Может быть, узнаете потом, если это будет иметь прямое отношение к делу. Итак, спать в ту ночь я не собирался. Да и на следующий день тоже. Но завтра я точно буду видеть сны.